«Пришла!» — сухо прошептала старуха. «Что? Думала, сдохну. А вот о выкусе». Услышав приветствие свекрови, сноха закусила губу, удерживаясь, чтобы не швырнуть в лицо бабке сумку с едой и не выбежать из палаты. «Как вы себя чувствуете, бабушка?» «Тебе есть дело, что ли?» — нагрызнулась та, оскалившись неровными, почерневшими зубами. Сноха ожидало ожидала увидеть свекровь в подобном здравии, с четкой речью и ясным сознанием, учитывая диагноз. «Вот ведь ведьма!» — подумала она, пряча глаза от осуждающего взгляда родственницы. «Я волновалась за вас. Вот, еду принесла!» Извиняющимся голосом ответила она. Старуха закряхтела в злорадном смехе. — Волновалась она. Аж на третий день пришла. Сначала довела до могилы, а потом, видите ли, начала волноваться. — Как же я довела вас? Что я сделала? — Что сделала? Я все про тебя знаю. Ты гнилая, коварная сука. Пришла в мой дом, чтобы свести в могилу. Знаю, как подохну. Тогда аж под зад моему сыну и будешь жить с награбленным трахой с мужиками. Шли... Свирепо захрипела позахрипела бабка, брызжа слюной из кривого рта. Сноха молча смотрела на свекровь, вновь борясь с импульсом врезать бабке по лбу. Но та вдруг умолкла и закрыла глаза, будто у куклы кончился завод. В тишине прошло несколько томительных минут. Когда женщина решила оставить родственницу, та внезапно открыла глаза и рявкнула: Стой, дура! Бабушка, вам нужен отдых. Я оставила еду на тумбочке. Пойду уже точно проходной ждет ее внутренне пустили, беспокоюсь о ней. Заткнись и слушай! перебила бабка. Из-под больничного одеяла показалась морщинистая рука с изуродованными артритом пальцами. В руке у бабки мешочек. напомнит его. В мешочке старуха хранила камни для гадания. 41 камень в форме небольших фасолин мутно-серого оттенка, с желтоватыми прожилками, кое-где потрескавшиеся и сколотые, но в остальном гладкие, отполированные десятками, а может, сотнями лет использования. Они чуть слышно брякнули в мешочке, словно проворчали, что их покой посмели потревожить. Старуха часто после ужина удалялась в свою комнату и гадала на камнях, не подпуская домочадцев. Как-то, когда бабка с сыном ушли в гости, она, снедаемая любопытством, пробралась в старухину комнату и после недолгих поисков наткнулась на этот мешочек, развязала узелок и высыпала камни. Покрутила их в руках, подивившись странному ощущению на коже от их прикосновения, а потом сунула на место. Слушай меня, продолжала старуха, схватив женщину за локоть и притянув к себе. Мне все равно, сдохнешь ты или нет. Знаю я, что и сынок мой пропащий. Мне девочку жалко, мою кровиночку. Голос бабки дрогнул. Бабушка, я слушаю. Гадала я на камнях в тот вечер, когда ударило меня давлением. Открывала будущее. Смотрела, когда умру, и что будет с сыном после смерти. Еще хотела тебя проверить, будешь ли верна ему, или сбежишь с добром нажитым. Но открылось другое. Страшное открылось. Ко мне ложь не говорят. И сказали ко мне, что скоро будет на земле большая порча. Много страшней того, что есть сейчас. Темнота опустится, и солнце почернеет. Люди заболеют, и никто не вылечится. «Станут люди зверями, дьявольскими демонами. Будет на земле только смерть». Сноха недовольно отпрянула от слов свекрови, решив, что бабка потеряла рассудок. «Мне отсюда не выйти, я знаю. Конец мне. Сынку тоже конец, так что не ищи его. Спаси только внучку. Заклинаю, спаси. Умоляю, последняя просьба к тебе. Хочешь, на колени встану, хочешь?» Жалобно заскрипела старуха, дернувшись под одеялом в попытке сползти с кровати. А не спасешь девочку, знай, с того света достану тебя, сука, ты окаянная. Женщина отдернула руку старухи и отошла от кровати, испуганная словами и сверкающими злобой глазами родственницы. Помедлив нерешительности и не ответив свекрови, она выбежала из палаты. Когда мать с дочерью выбрались из здания больницы, к ним подошла девушка в маске и с микрофоном в руке, сопровождаемая парнем с видеокамерой на плече. «Здравствуйте, вы можете ответить на несколько вопросов для наших зрителей?» Обратилась к ней репортерша. «Нет!» — выкрикивает женщина, одергивая девочку, и, заметив на дочери свисающую маску, торопливо прилаживает ее на место. Когда они добегают до автобусной остановки, Женщина ощущает першение в горле, а затем долгий кашель сгибает ее пополам.